«Валерий Петрович...» Он не спеша выравнивает стопку с бумагами и кладет их на стол. «Подолгу службы. Вам уже приходилось встречаться с Лилией Зеленовой?» Я выдыхаю и одновременно напрягаюсь. Мы договаривались не затрагивать тему Лилькиного проступка без крайней необходимости. Криминальная история может послужить отягчающим обстоятельством, а мне меньше всего хочется отправлять лучшую подругу за решетку». В мои планы входило только отвести подозрения от себя. До сих пор все шло так, как я задумывала. Почему он решил перестраховаться? Да, я ее с пеленок знаю. Женька моя вместе с ее мамкой в роддоме лежала. Повторю вопрос: натянуто улыбается Денис и выделяет интонацией три первых слова. По долгу службы вам приходилось встречаться с Лилией Зеленовой? Ну. «Случалось. Когда это произошло?» «Года два назад. 17 июля 2013 года. Правильно?» «Ну?» «Свидетель». Глядит на Зуйкова поверх очков судья. «Отвечайте «да» или «нет».» «Да». Кривится он. «Правильно ли я понимаю, что 17 июля 2013 года Лилия Зеленова нарушила границы частного владения и была задержана?» Несовершеннолетняя находилась в состоянии... Все они там были в состоянии. Что ж ее теперь убить? «Свидетель, не перебивайте адвоката, иначе вам грозит денежное взыскание за нарушение порядка в судебном заседании». «Возможно, и все», — улыбнулся присяжным Денис. «Но только у Зеленовой в ходе обыска обнаружили три грамма гашиша. Брехня! Никакой это был не гашиш!» «Свидетель Зуйков. Суд налагает на вас штраф в размере одной тысячи рублей». Зуйков выругался, но на этот раз беззвучно. «Были наркотики или нет, доказать не удалось». Снова повернулся к присяжным Денис. Пакет, изъятый у Зеленовой, потерялся по пути на экспертизу. Дело закрыли ввиду отсутствия улик. «Верно?» «Все так. Валерий Петрович» кто отвечал за транспортировку пакета. «Ну, я». «Значит, именно вы потеряли улику?» «Я потерял? С кем не бывает?» «Прежде чем задать следующий вопрос, хочу напомнить, что дача ложных показаний карается законом». «Знаю, не первый год замужем». «В таком случае скажите суду, правда ли, что покойный Геннадий Малыш» обращался к вам с просьбой поспособствовать снятию обвинения с лучшей подруги его дочери, Лилии Зеленовой, а также не сообщать о случившемся ее родителям. «Ваша честь», — в очередной раз сдвинул животом стол Шумятин. «Помимо того, что дело так и не было возбуждено, данный инцидент не имеет отношения к процессу. Имеет ваша честь», — перебил его Денис. «И если свидетель ответит, я смогу пояснить, какое именно». «Что ж, защитник...» Снимает очки и крутит в руках судьям «Вам удалось меня заинтриговать». «Свидетель, ответьте, обращался к вам с такой просьбой погибшей или нет?» но подходил». «Правда ли, что незадолго до гибели Геннадий Малыш еще раз напомнил вам об аресте Зеленовой?» «Да, звонил, спрашивал. О чем именно?» Помнили я, как дело было? Какой еще вопрос он вам задал?» Просил бумажки поднять. Говорил, «Ваша честь!» — взывает Шумятин. «Ну какое это имеет отношение?» «Да погодите вы!» — отмахивается судья. «Свидетель, продолжайте!» Говорил, хочет мамке с папкой ее показать, чтоб за дочкой лучше смотрели. «Из ваших слов выходит...» что покойный собирался рассказать родителям Лилии Зеленовой об аресте их дочери. Чем не мотив для убийства? «Ваша честь, домыслы!» «Поддерживаю!» — стучит молотком судья. «Секретарь, уберите повторные показания свидетеля из протокола. Присяжные не должны учитывать их при вынесении приговора». «Не должны, но будут. Дело остается за малым. Наталья расскажет, как Лилька грозилась меня убить», и текущие по разным сторонам ручейки фактов окончательно сольются в реку общего представления о случившемся. Суд вызывает последнего свидетеля, Выловчец Наталью Григорьевну, и защитник даже не пытаетесь еще раз меня провести. Ваша честь, не успев присесть, поднимается Денис. Я вынужден сообщить, что свидетель выловчиц не может явиться в судебное заседание. Как? вырывается у меня. Вот почему Денис решился на повторный допрос Зуйкова. Без показаний соседки вся моя защита останется только домыслами. Надо попросить о переносе слушания. «Основание неявки?» Глядя на него из-под очков, спрашивает судья. «Сегодня утром Наталья Выловчец была доставлена в Институт Склифосовского с черепно-мозговой травмой. Он переводит взгляд судьи на меня. Она до сих пор не пришла в себя. К сожалению, врачи не могут предсказать, насколько тяжелыми окажутся последствия травмы и сколько времени ей потребуется для реабилитации. «Не может быть!» Я хватаюсь за голову. «Господи, я так старалась, и теперь все зря!» «Уважаемый суд!» Денис бросает на меня бешеный взгляд. На скулах играют шелваки. Он отворачивается. «Ваша честь, господа присяжные!» Позвольте пояснить, что означают слова моей подзащитной. В первую нашу встречу она обратилась ко мне с просьбой помочь Наталье Выловчец, молодой матери, которую вместе с двумя детьми пытались выгнать из дома. Алиса, малыш, не только улаживала юридические вопросы, но и заботилась о безопасности Натальи и ее детей. После ареста моей подзащитной Выловчец осталась без поддержки. Ее супруг не упустил возможности этим воспользоваться и жестоко избил жену. Уважаемые присяжные, как вы видите, это судебное разбирательство уже привело к трагедии. Не позвольте ему сломать еще одну жизнь. Ваша честь. Опираясь руками о стол, приподнимается шумятин. Прокурор, присаживайтесь. Адвокат, приберегите подобные реплики для заключительной речи. Уважаемые коллеги, имеются ли ходатайство о дополнении судебного следствия? У стороны защиты нет дополнений. У обвинения нет, ваша честь. В таком случае судебное следствие объявляется оконченным. Судья стучит молотком по деревянной подставке. Суд переходит к прениям сторон. Слово для поддержки обвинения предоставляется прокурору Шумятину. Виктор Николаевич, пожалуйста. Спасибо, ваша честь. Он боком вылезает из-за стола. Уважаемые присяжные, посмотрите на это ангельское личико. Толстый палец шумятина повисает перед моим носом. Разве обладательница такой красоты может прожить без целого шкафа прелестных платьев? Она не имеет на это права, как и на то, чтобы прозябать в глуши. Такая красавица обязана жить в столице, наряжаться в дорогую одежду и посещать элитные ночные клубы. Не правда ли сложно выполнить столько обязательств, если судьба не наградила привилегиями вроде банковского счета или богатого кавалера. Как быть? Казалось бы, ситуация безвыходная. Но нет. Красавица находит решение. Присваивает папин банковский счет. Пусть ее отец не олигарх, пусть деньги не упали с неба, а добыты годами тяжелого труда, красавице они нужнее на наряды и вечеринки, чем старику для прокорма. «Кто бы взялся судить за это 17-летнего ангелочка, не убия она ради денег родного отца?» Шумятин оглядывается на Дениса с остервенением, исписывающего в блокноте страницу за страницей, и продолжает. «Сторона защиты рассказывала красивую сказку под стать обвиняемой. В сюжете полно интриг и неожиданных поворотов. Само собой, героиней истории выступает сама обвиняемая. Она олицетворяет добро, Как водится, имеется главная злодейка, лучшая подруга, которая якобы обманула нашу героиню, подсунув вместо волшебного селья яд. Выдумка бесспорно заслуживает внимания, но в судебном заседании нас интересуют факты, а они таковы. Обвиняемая выкрала ядовитый порошок из кабинета химии, подсыпала его в тарелку отца и хладнокровно наблюдала, как папа поглощает свой последний ужин. Яд. Это не сказочное зелье и даже не соль или сахар. Его подсыпают в еду для того, чтобы убить. У меня все, Ваша честь. Слово для защиты подсудимое предоставляется адвокату Новикову. Денис Александрович, приступайте. Он в последний раз просматривает записи, прежде чем поднять глаза на присяжных. Обвинение называют версию защиты сказкой. Согласен. Иногда... Вправду поверить сложнее, чем вымысел. Версия убийства из корыстных побуждений с дорогими нарядами и вечеринками звучит правдоподобно. Но задумайтесь, насколько этот мотив подходит моей подзащитной. Золотая медалистка школы, студентка-бюджетница Московского государственного университета. Как думаете, куда она отправляется после занятий? По магазинам, в кафе с друзьями или в ночной клуб? «Алиса едет в офис телекомпании, где работает журналистом. Несмотря на это, в отличие от прокурора, я не стану называть ее ангелом». Денис бросает на меня взгляд, от которого хочется забиться под скамью, но тут же поворачивается к присяжным. «Моя подзащитная — обычный человек, а людям свойственно ошибаться. В сложной ситуации Алиса доверилась лучшей подруге. Она и предположить не могла, что та, преследуя свою выгоду... Захочет убить ее отца. Прокурору и сейчас сложно допустить такую вероятность, несмотря на обширный жизненный опыт, которого не доставала Алисе в 17 лет. Господа присяжные, он на минуту задумывается, как будто решая выгораживать меня дальше или озвучить правду. Ответьте на главный вопрос: Верно ли, что моя подзащитная намеренно отравила отца? Виновна ли она в убийстве? Алиса признала свою вину в том, что была в отчаянии. Она не знала, как поступить, и полностью положилась на самого близкого по духу человека. Вынося вердикт, задумайтесь, заслужила ли она своей доверчивостью тюремный срок? Это всё. Спасибо. Денис садится, даже не оглядываясь в мою сторону. Надеюсь, он игнорирует меня, чтобы не мешать готовиться к речи, а не потому, что ему противно на меня смотреть. От одной мысли об этом на глаза наворачиваются слезы. Господи, что со мной происходит? Почему мнение адвоката для меня важнее решения жюри присяжных? Неужели я способна на такую глупость, как влюбленность? Подсудимая, встаньте. Голос судьи заставляет меня вздрогнуть. Суд предоставляет вам последнее слово. Я влюбилась. Как законченная идиотка потеряла голову, да еще когда... Пытаюсь поймать взгляд Дениса, но его глаза прикованы к скамье присяжных. Ещё бы. Я предала его, не меньше бывшей жены. Она отняла у Дениса сына и деньги, а я веру в людей. «Прости меня, пожалуйста. Я тебя люблю». Эмоции превращаются в слова раньше, чем я успеваю их подавить. Денис даже не оглядывается, а до меня доходит ужас происходящего. Что я делаю? Почему позволяю гормонам разрушить свою жизнь? Ведь любовь — это всего лишь выброс фенилотиламина и допамина, отравляющих организм и вызывающих привыкание не хуже наркотиков. То ли от равнодушия Дениса, то ли от признания собственной зависимости, в голове проясняется. Стоявшие в глазах слезы, наконец, сбегают по щекам, Теперь я вижу, в какое недоумение привели мои слова судью и присяжных. В ответ на немые вопросы я выдавливаю из себя рыдание. «Папочка, прости, я не хотела, чтобы ты умер». «Только истерик нам здесь не хватало», — снимает и кладет на стол очки судья. Пристав, будьте добры, выведите подсудимую из зала суда». Мужчина в форме черного цвета раскрывает решетчатую дверь и вытаскивает меня из клетки с еще большим усилием, чем заталкивал. Я не сопротивляюсь, просто не могу заставить себя шевелиться. С трудом переставляя ноги, перешагиваю порог зала суда, отделяющий меня от Дениса. Наваждение, затуманившее мой разум, развеется, как только за мной закроют дверь. С глаз дало и сердца вон, так говорят. Врут. Нас разделяют уже две двери — судебного зала и каменной коробки, в которой мне предстоит дожидаться вердикта присяжных. А штукатуренные стены с вентиляционным отверстием под потолком, служащим единственным источником света, должны были перетянуть все внимание на себя. Но перед глазами у меня не темница, в которой для полноты картины не хватает только скелетов, а упрек во взгляде Дениса». Я вглядываюсь в пробившиеся сквозь вентиляцию солнечные лучи в надежде, что они засветят кадр, повисший в моей голове. Другого выхода не было. Если бы я рассказала правду, Денис за что не согласился бы меня защищать? Я ловлю себя на мысли, что он слишком долго не появляется. Хватит. Надо смириться с тем, что он больше не посмотрит в мою сторону. Пора подумать о себе. «Почти все заседание прошло по моему сценарию, если бы не сорванная кульминация. Видимо, Евгений получил повестку в суд. Наталья следовало предугадать реакцию мужа и подготовиться. Нельзя полностью полагаться на другого человека, особенно если его арестовали. Черт, как же обидно. Бедная Наталья. Если бы я знала, что все так получится». Незнание не освобождает от ответственности. Придется признать, только я виновата в случившемся. Без моих уговоров она не отважилась бы начать войну за квартиру, а Евгению не за что было бы ее избивать. Конечно, я хотела помочь. Наталье и до моего появления приходилось несладко, но она хотя бы оставалась цела. Что теперь будет с ее детьми? Мать в больнице, отца вряд ли посадят, но заботиться о малышах. Он все равно не станет. Хорошо, если не придумает, как выписать их из квартиры. Будет куда вернуться после приюта. Приют. Я обязана освободиться, чтобы позаботиться об Артеме и Аленке, пока Наталья в больнице. Надо сосредоточиться на деле. Сяду в тюрьму, не смогу помочь никому. Что еще пошло не по сценарию. Развязку я подпортила сама. Остается надеяться, что мои слезы разжалобят присяжных. Они обычные люди, а значит, ими управляют эмоции. Как выяснилось в душе, я тоже обычный человек, а не робот без чувств, в которого старалась превратиться. Мысли возвращаются к Денису, и я снова пытаюсь перевести их на действительно важные темы. Подсознание гаденьким голосом шепчет, что он для меня важнее всех, когда каменную коробку переполняет ляск замка. Неужели присяжные закончили? Почему так быстро? Или долго? Не представляю, сколько времени прошло на самом деле. Дверь открывается. Вместо пристава в камеру входит Денис. Сердце подпрыгивает от радости, но тут же опускается. У него в руках букет желтых роз. Что это? Прощальный подарок? Для интеллектуала Дениса слишком прямолинейно. Дверь закрывается. Розы становятся серыми, как и его силуэт. Он молча протягивает букет, а я принимаю правила игры и без слов беру подарок. Не спросишь, по какому поводу цветы? Я привыкла получать их без повода. Актрисам после спектакля принято дарить желтые розы как символ артистического успеха. Думаешь, суд прошел удачно? Думаю, ты удачно меня обманула. Денис, пожалуйста. Ты меня просишь? Это я могу просить. А ты такое право потеряла. Проси, о чем хочешь. Я готова выполнить любое твое желание. Любое? Хорошо. Он поднимает глаза к потолку, как будто собирается с мыслями. Вот чего я хочу. Сейчас мы вдвоем пойдем в кабинет судьи. Там ты расскажешь, как спланировала убийство отца, потом признаешься, что сама выпила таблетки, а на записи из клуба твоя подруга. «Выложишь все как есть». «Я не могу». «Можешь, Алиса. Я обещаю». Денис наклоняется и берет мое лицо в ладони. Его глаза блестят в полумраке, дыхание задевает мои губы. Все будет хорошо. Ты была несовершеннолетней, больше десяти лет не получишь. За чистосердечное признание и раскаяние скинут еще половину. У меня есть связи, ты же знаешь. Я договорюсь, чтобы эти пять лет ты провела в нормальных условиях». Выйдешь в 24, я буду рядом, вся жизнь еще впереди. Моя жизнь, киваю я. А как же жизнь моего папы! Как же Наталья! Отца уже не вернешь. Денис опускает руки и отстраняется: А у тебя есть еще шанс на нормальное будущее. Нормальное значит, без журналистики, без угрызений совести. «Возьми на себя ответственность, отсиди срок за убийство папы, откажись от карьерных планов в наказание за случившееся с Натальей, искупи вину». «Дело не в вине. При чем здесь моя совесть? Я не сумасшедшая, отдаю себе отчет в том, что натворила я несу ответственность перед людьми, которые из-за меня пострадали». «Как ты не понимаешь? Если я признаюсь, папина смерть станет напрасной, а все жертвы, на которые пошла Наталья, пропадут зря». Теперь она может лишиться не только квартиры, но и детей. Думаешь, с папочкой-садистом они в безопасности? С ним я разберусь. Обещаю, дня не пройдет, как он загремит в камеру. А малыши куда загремят? В дед дом? Срываюсь на крик, я, но тут же выдыхаю и продолжаю спокойно. Поверь, больше всего на свете мне хотелось сбросить с себя этот груз. Признаться! Сохранить наши отношения, помириться с лучшей подругой, обрести семью, в конце концов. Но речь уже не обо мне. Понятно. Денис поворачивается и бьет кулаком в дверь. Она отзывается грохотом снаружи. В комнату проникает столб света и пыли. Я замечаю, как трясутся мои колени и обхватываю их руками. Как же хочется, чтобы кто-нибудь пожалел, но оба человека, которые могли бы это сделать, Теперь меня ненавидят. В этом мире никто меня больше не любит. Я не должна себя жалеть. Но и не имею права от себя отказываться. Ничего не остается, как прижаться щекой к колену и расплакаться так, словно это плечо близкого человека. Самого близкого. Чья-то рука подхватывает меня под локоть и тянет вверх. Я с надеждой поднимаю голову, но это всего лишь пристав. Он тащит меня назад в клетку. В зале суда пусто, только когда решетчатая дверь за мной захлопывается, людей впускают обратно. Чувствую себя тигром в зоопарке, но это не самое худшее ощущение за сегодня. «Прошу всех встать», — сходу объявляет судья. «Видно, тоже не терпится узнать, казнят меня присяжные или помилуют. Интересно, судья за меня или против?» «Старшина». Коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт по делу. Да, Ваша честь. Поднимается женщина лет сорока пяти в очках и с химии на голове, похожая на мою первую учительницу. Будьте добры, передайте его мне для ознакомления. Учительница проходит так близко с моей клеткой, что я вижу волосы на ее лодыжках. Интересно, почему она не боится тигра? Может, поверила, что я жертва, а не дикий зверь? «Благодарю вас», — заглядывает в сложенный пополам листок судья. «Вернитесь на место и провозгласите вердикт судебного заседания». Перед тем, как решится моя судьба, я отваживаюсь оглядеть зал. Все сидячие места заняты, а возле двери, по обе стороны от прохода, подпирают три ноги с камерами репортеры. «Если бы я устроилась работать на зону и накопила денег на поступление в МГУ», Лет через 10 могла бы оказаться на их месте. Вряд ли мне бы удалось сохранить дружбу с Лилькой. Она бы пошла учиться в мединститут и обо мне забыла. Кстати, Лилька так и не вернулась в зал суда. С Денисом мы бы не познакомились. Зачем мне обращаться к адвокату? Сейчас он сидит, упираясь подбородком в ладонь так, словно боится раскрыть рот и выложить всю правду. В моей жизни остался бы папа. Уверена, я простила бы его в день зачисления в университет. Или никакого МГУ в моей жизни не случилось бы. Вместо поступления я бы вышла замуж и родила детей. Если присяжные признают меня виновной, МГУ и так не будет, а взамен семьи я получу 10 лет тюрьмы. Без протекции Дениса к 30 годам я состарюсь и заболею. Дряхлые клячи не нужны на телевидении. Они вообще нигде и никому не нужны. Так что срок в 10 лет для меня равносилен смертной казни. «Доказано ли, что имело место убийство?» Откашлившись, чистым дозвона в ушах голосом произносит училка. «Да, доказано». «Доказано ли, что подсудимая совершила убийство?» Я не отрываю от нее взгляда, боясь оглянуться на Дениса и увидеть на его лице выражение безразличия. «Да, доказано. Виновна ли подсудимое в совершении убийства?» — оглашает самый главный вопрос училка и, прежде чем на него ответить, заглядывает на меня. Что это значит? Она проголосовала за мою невиновность или вбила гвоздь в крышку гроба и не сожалеет? На этот раз ее голос звучит вкратчево, как будто назидательно. «Нет, невиновно. Звуки одобрения и гневные возгласы сливаются в моей голове в гудок в футбольной болещицкой дудке. Его прерывает стук молотка судьи. В связи с оправдательным вердиктом коллегии присяжных заседателей, оправданная подлежит немедленному освобождению из-под стражи в зале суда. Пристав, прошу вас, освободите оправданную. Выражение лица судьи остается бесстрастным, Чего не скажешь о позе Дениса. Запрокинув голову, он откидывается на спинку стула. Его глаза закрыты, поэтому не удается прочитать в них ответ на вопрос, который волнует меня сильнее предыдущего. Мой адвокат, мой любимый мужчина, рад оправдательному вердикту или разочарован. Только когда распахивается дверь клетки, а следом за ней объятия Дениса, я понимаю, что происходит. В животе все сжимается, как во сне пропадения с высоты. Денис прижимает меня к себе с такой силой, что я чувствую, как колотится сердце в его груди. Ему не все равно. Он рад даже больше, чем я. Постояв так с минуту, он медленно выдыхает и отстраняется. «Что дальше?» — спрашиваю я, отводя глаза. «Суд должен постановить приговор». Я думала, все решают присяжные... «Разве за мою невиновность не проголосовало большинство?» «Не обязательно. Голоса могли разделиться поровну, в таких случаях вердикт выносят в пользу подсудимого». «Значит, судья может признать меня виновной?» Денис качает головой. «Если присяжные выносят обвинительный вердикт, судья имеет право признать тебя невиновной, но не наоборот». «Оправдательный вердикт могут отменить только в случае нарушений уголовно-процессуального закона». «Значит, я прямо сейчас могу отсюда уехать?» Не так быстро. На его губах играет знакомая усмешка. Пойдем, в коридоре тебя ждут репортеры. Думаю, ты захочешь с ними поговорить». «Всегда представляла, как буду брать интервью, но чтобы самой отвечать на вопросы журналистов...» «Не хочешь?» — пропускает меня вперед он. «Значит, я не зря отказал продюсеру ток-шоу на НТВ». «Что? Я хочу на НТВ. Почему ты это сделал?» «Потому что сегодня вечером ты занята». «Чем я могу быть занята, чтобы отказать НТВ?» «Прямым эфиром на первом», — пожимает плечами он. «У Малахова». «Правда? Ты не шутишь?» Радуясь, я выхожу из зала суда, но улыбка съезжает с лица, стоит перешагнуть порог. Уже знакомый мне московский следователь Федураев застегивает на Лилькиных запястьях наручники. Помнится, меня он выводил из квартиры без браслетов. Вряд ли она показалась ему опаснее. Ну, конечно, репортеры. Не смог отказать себе в удовольствии покрасоваться перед камерами. Бедная Лилька. ее арест увидит весь родной город, и это только начало. С другой стороны, для подруги заключения — Реальный шанс избавиться от зависимости. Судя по нездоровой худобе и нарушенной координации, она плотно подсела на наркотики. Может, зря я два года назад упросила папу замять дело. В одном Лилька права. Я начинаю относиться к ней так же, как когда-то ко мне отец. Не я буду решать, что для нее лучше. «Держись», — шепчу подруге, «проходи мимо. Я сделаю все, чтобы тебя вытянуть». Её веки вздрагивают, по щекам пробегают слезинки, Лилька хочет их смахнуть, но путается в наручниках. «Позвони моей маме, ладно?» Судя по тому, что Лилькины родители не пришли на суд, для них арест дочери окажется полной неожиданностью. Они всегда были слишком заняты, чтобы вникать в ее проблемы. Отличные оценки — вот показатель правильного воспитания. «Наверняка мама с папой...» До сих пор не в курсе, что Лильку отчислили из МГУ. Я киваю и оглядываюсь на Дениса. «Удачи», — комментирует он то ли мое обещание, то ли приближение репортеров. Подтолкнув меня к камерам, он разворачивается и идет в противоположную сторону коридора. Разве адвокат не должен отвечать на опросы вместе с клиентом? По крайней мере, так всегда показывают в фильмах. Может, Денис решил не мешать моей минуте славы? Только когда он заворачивает за угол, я вспоминаю, что там выход. Он меня бросил. Лильку арестовали. Я осталась совсем одна. Ничего удивительного. Я предала всех, кто меня любил. Может, прямо сейчас перед камерами рассказать, как все было на самом деле? Что, если я признаюсь в убийстве папы, Прокурор отыщет нарушения в судебном разбирательстве и подаст апелляцию, а новый состав присяжных вынесет обвинительный вердикт. Зато признание освободит Лильку и обеспечит мне поддержку Дениса, вернет их расположение. С каких пор любовь стала для меня ценнее успеха? Неважно. Я сама ввязалась в игру, где получаешь или позор, или признание. Надо отыграть финал, даже если приз уже ничего не значит. Я шагаю навстречу камерам. «Алиса! Алиса!» Раздается со всех сторон гомон, из которого я различаю первый вопрос. «Вы довольны тем, как прошел суд?» «Меня оправдали. Это главное. Что вы чувствовали во время заседания?» «Неважно. Через силу улыбаюсь я. Этот суд уже позади, но впереди другая борьба за жизнь Натальи Выловчец. Бог даст, будет другой суд» на котором решится, останется у нее и ее детей крыша над головой, или нет. Главное — верить в успех. От автора. Спасибо за проведенное вместе с героями время. Если история произвела на вас впечатление, поделитесь им, пожалуйста, в отзывах. Подпишитесь на сообщество ВКонтакте, посвященное произведениям автора, чтобы узнавать о публикации новых книг. Анна Иванова, книги. Конец книги Текст читала Алиса Посняк.